Глава 18. А что если засечь или, скажем, узнать направление магического сигнала? В обычной ситуации нам бы это никак не помогло, ну, выяснили бы мы, что ментальный сигнал идет в сторону юга, что с того? Однако сейчас мы уверены, что лично находится возле одного из серных месторождений, и тогда вырисовывается совсем другая картина, ведь благодаря направлению магического сигнала мы можем узнать, возле какого именно месторождения серы находится лич. В таком случае время поисков резко сократится. Вопрос состоял лишь в том, как засечь нужный сигнал. И у меня есть идея, как будет устроен артефакт, который позволит осуществить желаемое. Вот как я представлял все это в своей голове. Круглая проволока, в центре которой кристалл-накопитель. По этому кругу расположены магические светлячки. Так вот, паразит, когда связывается с личим, посылает импульс, магический сигнал. Но магический сигнал – это энергия, а ее можно засечь. Дальше артефакт имеет форму шлема, то есть он крепится на голову мертвеца. Камень располагается на макушке, а проволока вокруг головы. Всякий раз, когда паразит посылает импульс, на круге загорается магический светлячок. Таким образом, направление, куда ушел сигнал, становится видимым. К сожалению, я не знаю ни одной руны, так что не могу создать даже самый примитивный магический инструмент. Эту идею я решил описать в свитке и отправить в Анаэрас. Был там один древний род, специализирующийся на обнаружении магической энергии. Пусть альфы сами создают нужный артефакт. Я же сделал все, что мог. Вернувшись в свою комнату в таверне, я уселся за маленький деревянный стол. Достал из пространственного кольца пустой свиток и ручку с чернилами, а затем начал создавать предполагаемый чертеж. Я был занят кропотливой работой, однако неожиданно в мою дверь постучались. «Можно войти?» — раздался слегка приглушенный голос жреца Мильтаса. «Входи», — разрешил я, продолжая работать над чертежом. Дверь отворилась, и в комнату зашел Сиегел. «Чем занят?» — спросил он. «Рисую чертежи артефакта, который позволит нам найти лича в кратчайшие сроки», — хмыкнул я. Далее последовала заминка, и мужчина, наконец, неуверенным голосом произнес. «Ясно». «Чего хотел?» — спросил я с ноткой раздражения. «Мне пришло сообщение от короля Ана и раса, запинаясь, начал говорить жрец. «Ну и что же он сказал?» «Во-первых, он передал тебе лучшие зелья Ана и Раса для развития могущества до продвинутой ступени. Услышав его слова, я вскочил со стула». «Замечательно!» – вырвалось у меня. «Вот это подарок!» «Это действительно было замечательно, ведь мне осталось не так много времени, прежде чем я стану адептом, и далее мне понадобятся эффективные дорогие зелья. Где они?» – спросил я с возбуждением в голосе. В ответ Сиегил достал из пространственного кольца ящичек, в котором было несколько десятков маленьких стеклянных флаконов с зеленой жидкостью. Я не стал долго ждать и тут же взял шкатулку из его рук оснувшись граненого стекла, почувствовал прохладу. «Тебе нужно будет пить один флакон раз в месяц. Но только когда ты станешь адептом. Если же выпьешь их сейчас, то нанесешь вред своему организму», занудным тоном объяснил егел «Я, по-твоему, на идиота похож, чтобы сейчас пить это зелье», возмутился я. «Просто на всякий случай сказал. Лишний раз предупредить никогда не помешает». «По поводу зелий ты говорил во-первых, а что тогда во-вторых?» задал я резонный вопрос. Сиегел тяжело вздохнул и ответил. «Король эльфов предлагает тебе поехать жить в иные раз, где тебе выделят лучшие ресурсы. Рагнар — это замечательная возможность. Я советую тебе согласиться». «Ну, что тут сказать?» Эти слова поставили меня в тупик. «Чтобы отомстить за смерть деда и найти брата с сестрой, я должен стать сильнее». В таком случае предложение короля и раса было отличным. Однако я не хотел от кого-либо зависеть, я птица свободного полета. Но отказываться сразу было глупо. «Я подумаю», — туманно ответил я. «Есть еще кое-что, Ирос. Он просит тебя создать свиток с плетением фиолетового света». Нервно произнес последователь первобытного и внимательно посмотрел на меня. «Будет ему свиток», — отмахнулся я от жреца. После моих слов выражение лица Сиегила как будто стало спокойнее, ушла нервозность, видимо, он боялся моего отказа. Сказав все, что нужно, мужчина ушел. Я же продолжил создавать чертеж нужного артефакта. Потом перешел к свитку плетения фиолетового света. Я работал до поздней ночи, пока, наконец, оба свитка не были созданы. Поставив в конце каждого свои инициалы, на следующее утро я отправился к храму Мельтаса, где нашел Сиегила. Жрец пообещал отправить их королю Анаэраса. Дело было сделано, и оставалось только ждать ответ Лыселя Алнийского. Время шло, и я не успел оглядеться, как пролетел месяц. Я усиленно тренировался в магических искусствах. За это время я выпил еще одно зелье и теперь чувствовал, что все ближе приближаюсь к границе ступени адепта. Также по просьбе Сиегила я научил его плетению фиолетового света. Жрец, на удивление, быстро схватывал информацию и уже через неделю без проблем создавал заклинания. И вот, наконец, пришел ответ из раса Точнее, не только ответ. Также прибыл нужный нам артефакт, и выглядел он впечатляюще. Проволока из белого прохладного металла, большой кристалл-накопитель правильной формы, шлем, созданный из зеленого минерала, и, конечно же, светлячки, которые напоминали миниатюрные лампочки. Ну а самое главное — это руны. Огромное количество миниатюрных рун. Все это великолепие мне показал егел когда я приехал в штаб-квартиру корпуса Меридиан, где уже имел честь присутствовать. После моего прибытия в зал зашел командир Меридиан, а за ним проследовали еще двое магов, неся связанного зомби с мешком на голове. Вскоре нежить посадили на тот же стул, где ранее сидел бедолага, в которого поместили паразита. Однако все молчали, так как Лич способен видеть и слышать все, что видит и слышит мертвец. Стоит воскресшему некроманту догадаться, что его скоро могут вычислить, как он тут же взорвет зомби голову. Пока что наша цель не ощущала опасности, именно поэтому пленник все еще был цел. Созданный эльфами артефакт был установлен на свое место, а именно на голову зомби. Пришло время узнать, сработает ли моя идея и насколько из эльфов хорошие артефакторы. Один из членов корпуса Меридиан влил магическую энергию в кристалл-накопитель, и тогда каждый присутствующий здесь маг затаил дыхание. Ведь сейчас будет решаться судьба королевства. Вдруг один из светлячков загорелся, показывая направление, куда идет ментальный сигнал. «Да, мы это сделали!» обрадованно прошептал Мирот. «Какое месторождение серы находится в том направлении? Оно одно?» – задал резонный вопрос жрец. «В том направлении находится одно из самых маленьких месторождений. Скорее всего, вокруг него расположены пещеры. Нам понадобится не так много времени, чтобы точно определить местоположение лича», ответил один из магов корпуса. «Рагнар, ты просто талантище!» – не унимался командир Меридиан. «С твоими мозгами тебя ждет блестящее будущее!» Сделав небольшую паузу, Мирот Антарский достал переговорный артефакт и произнес в него. «Всем членам корпуса Меридиан слушать мой приказ. Местоположение лича обнаружено. Все в срочном порядке отправляются на его захват». Неожиданно голова сидящего на стуле существа начала раздуваться, пока не взорвалась. Шлем, надетый на голову монстра, разлетелся на множество кусков. Артефакт был безвозвратно уничтожен. Я понял, что Лич слышал наши разговоры, но это уже не важно. Теперь этому меликову поганцу не уйти. Я решил отправиться к месторождению Серы вместе с поисковым отрядом. Как меня не отговаривали от этой идеи, я был непреклонен. Каждый раз аргументируя свое желание доводом, что не могу ослушаться Мельтоса, не выполнив его поручение. После таких заявлений даже самые ярые противники моего участия сникли. Однако я не ожидал, что Сиегел, Ланс и Айзек тоже пойдут со мной. Путь до нашей цели занял 4 дня. И вот, наконец, перед нами предстала равнина, в центре которой находилась каменистая возвышенность с множеством холмов. Здесь располагалось нужное нам месторождение. Самая хорошая новость заключалась в том, что к холмам вел единственный природный тоннель. Это означало, что Лич не сможет сбежать от нас незамеченным. Проехав через тоннель, мы увидели несколько пещер. В одной из них прятался Лич. Их еще предстояло исследовать, однако делать это будем не мы. Этим займутся маги Корпуса Меридиан. Мы же будем ждать цель у единственного выхода. Рано или поздно его найдут, и тогда начнется битва. Вскоре множество магов Корпуса начали исследование пещер. В это самое время я вместе с Айзеком, Ланцем и Сиегелом ждали, когда Лич покажет себя. «А что, если Лич умеет летать?» – спросил я у компании спутников. «После того, как мы уничтожили три его филактерии, он вряд ли сможет использовать левитацию. Но даже если так, то он не сможет далеко улететь от моего деда и главы рода Сорендара», – ответил Ланс. «А твой многоуважаемый дед не боится оставлять Лича на тебя после того, что случилось в прошлый раз?» – спросил я с прищуром. «Представителям рода Сорендар неведом страх», – гордо заявил Ланс. Я же неодобрительно покачал головой. Интересно, все ли члены его рода такие фанатики? Однако мои размышления прервали людские крики со стороны серных пещер. Видимо, ходку к лича найден. Теперь осталось победить эту поганую нежить, и моя клятва будет исполнена. Пока мы ждали его появления, время словно остановилось. И вот он появился в окружении нескольких десятков скелетов. Пепельно-серая кожа обтягивала его костлявое тело и лысый череп. Губы так и вовсе отсутствовали, от чего был виден каждый гнилой зуб. Его глаза горели, как два синих огонька. Одет он был в просторную черную мантию, которая, казалось, совершенно не истлела за столь долгое время. Но самое главное, что привлекло наше внимание, это его аура. лично находился на седьмой ступени эксперта. Смогут ли три мастера одолеть одного эксперта? Нам это предстояло узнать. Когда он появился, Сиригел тут же активировал плетение, которому я его научил. Шар фиолетового света, величиной с арбуз, воспарил над землей. И тогда вперед вышли Ланс и Айзек. Вытянув руки вперед, они начали создавать плетение. Вскоре в противника полетели ледяные шипы в с огненными шарами. Противник создал щит из зеленого огня перед собой. Попав в защиту, заклинания были уничтожены. Они просто растаяли в зеленом пламени. Из рассказов дедушки я знал, что это за материя. Некротический огонь, попав под действие которого, все живое подвергается практически моментальному старению. Сделав пас рукой, мертвый некромант вновь создал зеленый огонь. Однако полетел он не в сторону трех мастеров. К нашему удивлению, атака была направлена конкретно на меня. Я понимал, что со своей ступенью ни за что не смогу противостоять могуществу эксперта. Так что оставалось лишь уповать на силу моих соратников. Зачем я только мелики Вадирина стоял на участии в этой битве? Чтобы защитить меня, вперед вышел Айзек. Представитель рода Тышуран взмахнул рукой, и за мгновение перед ним образовалась высокая ледяная стена. Когда некротический огонь коснулся ее, та слой за слоем начала разрушаться. Однако мак льда не стоял без дела. Пока преграда разрушалась, парень активно ее восстанавливал. О возможностях рода Тышеран в защите и ближнем бою ходили мифы и Айзек сполна доказал, что легенды не врут. Несмотря на то, что Лич был на ступень выше, он не мог пробить ледяной щит мага. Однако аристократ не мог держать защиту вечно. Стало понятно, что вскоре он выдохнется. В это же время Лич не показывал усталости. Осознав, что его друг еле держится, к нему на помощь пришел Ланс. Вскоре тысячи мельчайших рун загорелись красным светом на браслетах парня. Перед руками мага огня появились круги с пентаграммами. Однако Лич не стоял без дела, наблюдая за действиями врагов. Неожиданно скелеты, стоящие сзади него, распались на части, которые начали собираться в воздухе. Вскоре над головой нашей цели появился щит из множества костей, которое покрывало зеленое пламя. Они не старели и не разрушались, наоборот, они будто впитывали силу некротического огня. И защита медленно опустилась вниз перед своим создателем. Щит Лича был создан но и приготовления Ланса тоже были завершены. Красные круги с пентаграммами активно вращались, и тогда Ланс во всеуслышании произнес «Сожги дотла! Огненный дождь рода Сорендар!» После слов парня над начали появляться огненные сгустки, которые, подобно кометам, стали падать вниз, попадая точно по счету. Каждое соприкосновение обычного и зеленого огней вызывало взрыв. Их количество постепенно увеличилось, И щит превратился в подобие настоящего ада. Хоть мы стояли достаточно далеко, но чувствовали жар бушующего огня. Постепенно огненный ад расселся, и, наконец, мы получили возможность рассмотреть, что случилось после сильнейшей атаки Ланса. И результат был удручающий. Ничего с ним не случилось. Лич как стоял, так и стоит. И щит его все так же висел перед ним. Когда маг огня осознал, что не смог нанести врагу ни малейшего урона, его лицо посерело. Во взгляде появился страх. И ведь правда. Если подобная атака не нанесла противнику никакого вреда, то когда как прикажете его побеждать? Нетрудно было предположить, что он наблюдал за всеми нашими сражениями через свою нежить, так что точно знал, на что способен огненный дождь в исполнении представителя рода Сорендар. Именно поэтому, вероятно, смог придумать противодействие против него. После отражения плетения Лич взмахнул рукой и еще больше костей воспарило над землей. Повинуясь воле Лича, все они полетели в мою сторону. ланс Айзек, Сиегел. На них нашему противнику, видимо, было наплевать. Вместо того, чтобы атаковать тех, кто реально представляет угрозу, эта тварь решила укокошить именно меня. Но в этот раз перепало и моим спутникам, в них полетели очередные шары зеленого огня. Ланс поставил огненный щит, который прикрыл всех троих, и зеленый огонь растекся по его поверхности, пытаясь пробиться сквозь него. А меня на этот раз прикрылся егел и вскоре перед ним появился щит из огня, который защищал нас обоих. Однако вместо того, чтобы врезаться в преграду, кости обогнули ее, направляясь ко мне с двух сторон. И вновь на помощь пришел Айзек. Создав сразу две ледяные стены, он спас мою тушку от преждевременной смерти. После всего произошедшего стало понятно, что лично нацелен именно на меня, и то, что он произнес после неудачной атаки, еще больше убедило меня в этом. Вообще то, что наш противник заговорил, само по себе являлось необычным, хотя не думаю, что кто-то из присутствующих знал, как ведут себя Личи. «Если позволите мне убить мальчишку, то я разрешу вам убить меня», скрипучим голосом сказал Лич. «В противном случае кто-то из вас сегодня умрет». Ты и так уже труп, в прямом и переносном смысле, хмыкнул Ланс. Так что можешь даже не надеяться, что мы выполним твои требования. А насчет смерти, тем, кто окончательно прекратит свое существование, будешь ты. Зачем тебе моя смерть? Повысил я голос, задав резонный вопрос. Однако лич не ответил. Он вообще меня проигнорировал и достал из мантии древний свиток с гравировкой, которую я тут же узнал. В подобных хранились знания о рунах и, судя по всему, это был очень ценный свиток. Лично я бы мечтал получить подобный. «Если вы позволите мне убить мальчишку, то этот свиток со знаниями о забытых рунах будет вашим», скрипучим голосом поведало существо. «Вы никогда не знали о них. Эти руны обладают могучей силой. Мы и так получим этот свиток, когда ты сдохнешь», хищно улыбнулся Айзек. Сказав это, он достал черную рукоять родового клинка и произнес фразу активации «Явись, ледяной клинок, рода тыширан. Вскоре после этих слов клинок начал воплощаться, пока не появился полноценный меч. Как только нужные приготовления были проведены, он ринулся вперед, занося для удара свой ледяной клинок. В ответ мертвый некромант обрушил на нападавшего множество костей, которые летели с невероятной скоростью а вместе с ним на атакующего обрушился зеленый огонь. От него Айзека спасли ланцы и Сиегел, создав вокруг Таширана огненную защиту, коконом обернувшуюся вокруг него, и ни одна из костей не смогла достать нашего товарища. Похоже, Айзек был способен отразить любую атаку, так хорош он был, как фехтовальщик. Движение его меча слилось для меня в одну единую линию, настолько быстро он вращал своим оружием а от зеленого пламени спасала огненная защита. Правда, создавалось впечатление, что долго этот щит не устоит, но владелец ледяного клинка успел. Подобравшись к врагу вплотную, он взмахнул мечом, разрезав противника пополам. Нежить, рожденная в теле умершего некроманта, была повержена. Лед, словно чума, распространялся по телу существа в местах, где касался ледяной меч. Лич захрипел и упал на колени. Было понятно, что это конец по крайней мере, для него. Я уже хотел взять свиток в свои руки, однако Ланс меня опередил. «Эй, Ланс, ты чего удумал? Отдай свиток!» – возмутился я. «Да, отдай!» – присоединился ко мне Айзек. «Этот свиток мой по праву», – заметил я. «Ты даже в бою не участвовал, нам приходилось вечно тебя защищать, так что мы заслужили эти знания больше, чем ты», – заметил Ланс. «Ты и так знаешь много рун своего рода, а тебе все мало. Мне тоже нужны руны». Ты же со мной не можешь ими поделиться, огрызнулся я. Но тут в наш спор встрял Егел. В любом случае, мы не будем открывать свиток, пока его не изучат специалисты, вдруг это ловушка. После слов жреца я другим взглядом посмотрел на трофей. Глупцы, раздался скрипучий голос личия, в котором мне послышались разочарованные нотки: А ты, мальчишка, благодари своего мельтаса за то, что выжил сегодня. И следом за этим наш враг рухнул на землю. А свиток открылся сам по себе, и зеленое пламя плеснуло на руки несчастного и в мгновение охватило все его тело. Он только и смог что издать сдавленный крик боли. Не успели мы среагировать, как обугленное тело представителя рода Серендар рухнуло на каменистую землю. «Это мой прощальный подарок», прохрипел лежащий на земле лич. «Не этот молодой маг должен был пострадать». Эта смерть была предназначена тебе, мальчишка. Пусть у меня и не получилось, я сделал все, что смог, и теперь могу уйти спокойно. Следом за этим наш враг превратился в пепел. Мы стояли, растерянно глядя на обугленное тело, которое минуту назад было Лансом Сырендаром.